Глава десятая. Измучив себя вопросами, на которые не знала ответа, и устав от долгой дороги, Леди Хорн приказала кучеру остановиться на ночь в каком-нибудь приличном месте. Перед встречей с сыном Ада хотела привести себя в порядок. Най не должен был знать, что она попала в опалу. Так, приехала погостить и порадоваться тихому семейному счастью единственного отпрыска. Если Наярд догадается, что мать находится в немилости у королевы, то начнутся расспросы, и ей ничего не останется делать, как признаться, что она хотела отравить душечку. Ада была уверена, что не пройдет и минуты после признания, как ей придется бросить вещи и улепетывать от разгневанного сына, надеясь только на собственные крылья. Ей достаточно было видеть нежность в глазах Ная, когда тот обращался к своей возлюбленной, чтобы понять, он не простит. «Душечка», — прошипела Фрейлина. Женщинам свойственно искать виноватых в своих неудачах, и Ада твердо уверовала, что ее беды начались именно с душечки. Постоялый двор оказался вполне приличным. Леди Хорн поместили в милую комнату на втором этаже с окнами, выходящими на реку. Ада тут же распахнула створки, поскольку была очень чувствительна к запахам. чего здесь так сильно пахнет розами?» — спросила она пожилую служанку, которую вызвала после того, как перенюхала все простыни. Ей показалось, что их не поменяли после предыдущего постояльца. «Сами удивляемся», — ответила полноватая женщина с усталым лицом. «Который день проветриваем?» Кто бы мог подумать, что аромат роз будет таким стойким? Здесь были розы, ими завалили весь номер? У Ады мелькнула мысль, что какой-то романтический поклонник добивался дамы своего сердца и утопил ее в цветах. Всего лишь один букет, и тот невеста увезла с собой. «Невеста?» Ада резко развернулась к служанке. «Как все знакомо! Невеста!» Букет рос на подоконнике и удушающий аромат. Да, глава пограничной крепости останавливался здесь с невестой и старой служанкой. Ада, не понимая, подняла брови домиком. Почему невеста? Уже супруга. Дорога долгая и... Но девушка была в белом платье и фате. И с букетом рос, как будто только из церкви. Странно. Все... «Очень странно!» — леди Хорн постучала себя пальцем по губам. «Обычно невесты скидывают свадебный наряд во время первой брачной ночи. А это? Не во что было переодеться? У нее из багажа была только одна ночная сорочка. Я сама укладывала ее... вещи. А спали милорд и леди отдельно. Он снял три разных номера. Но почему?» «У вас не оказалось совместных?» «Милорд спал на большой кровати. К сожалению, этот номер сегодня занят, поэтому я не могу предложить его вам», — служанка нервно мяла фартук. «Честно говоря, ваш номер остался единственным свободным, и все из-за запаха в нем. У людей начинала болеть голова». «У меня никогда не бывает мигрени», — уверенно произнесла Ада. Фрейлина сразу сообразила, что откажись она от этой комнаты и придется ночевать в карете. «Но скажи-ка, милочка, не наблюдались ли у вас еще какие-нибудь странности с этой невестой? Согласитесь, все же необычно так долго не менять свадебного платья». Леди Хорн демонстративно вытащила кошелек и положила на стол. Глаза у служанки загорелись. «Согласна», — услужливо подакнула она. Да, невеста была очень странной. Ну, например, когда ее никто не видел, она наматывала фату на голову в виде тюрбана. А еще она плакала. Мне кажется, они в этот вечер поссорились. С супругами лорда отказалась идти на ужин и бродила одна денешенька по заднему двору и нашим огородам. «А еще!» — служанка вытаращила глаза. «Та тыква, которую она обнимала...» На следующий день сгнила. Она обнимала тыкву? Леди Хорн схватилась за голову, но, увидев, как на нее смотрит служанка, сделала вид, что поправляет волосы. Она разговаривала с ней точно с подружкой, жаловалась, что ее никто не принимает за человека, а ведь у нее есть душа. Я сама не слышала, но кухонный мальчишка рассказывал. Он подслушал, когда вел коня купать. Его на следующее утро на ярмарку за тыквой отправили. Хозяин обещал постояльцам тыквенный суп. Он же не знал, что та сгниет. «Ой, не чисто что-то!» Леди Хорн покачала головой и, достав из кошелька монету, сунула ту служанке. «Думаете, это невеста ведьма?» Служанка деловито спрятала монету за вырез рубахи. «Жалко будет милорда, если она его со света сживет». Поинтересовавшись, не надо ли чего доброй постоялице, служанка, наконец, ушла. А Ада укусила себя за ладонь, чтобы не закричать. Она вдруг вспомнила, что душечка касалась чашки с чаем, куда уже был накапан яд, и едва не выпила его, помешала возвращение на Ярда. Неужели она поняла, что я задумала, а может, и видела, как я вливала яд? И намеренно превратила вредные его свойства в полезные. Она же не знала, что я залпом выпью содержимое ее чашки. Мозг Ады работал лихорадочно. О боги! Душечка касалась и оброненной бутылочки. Она и там приложила колдовскую силу, ведь я могла повторить попытку ее отравить. Рассказанный служанкой случай доказывал, что душечка способна на многое. Ее обидели? и она выместила зло на тыкве. А если ее разозлит на ярд, Мать заметалась по комнате. «Нет, я не могу здесь оставаться, когда мой мальчик находится в опасности». Высунувшись в окно, Ада потребовала подать карету. «Я немедленно покидаю вашу дыру», выдала она хозяину постоялого двора, когда тот поднялся узнать, чем недовольна леди. «Я задыхаюсь от этого ужасного запаха». Уже сидя в корите, она продолжала себя накручивать. Если душечка настолько сильный маг, что учуяла подлитый яд, то становилось понятно, как девушка с такой посредственной внешностью влюбила в себя лучшего жениха Дерхона, долгие годы отказывающегося идти к алтарю. А ведь ему предлагались такие блестящие партии. Нет, тут не иначе, как сильный приворот. Ведь мать собственными глазами видела, как Най трясется над невестой. И это странное нежелание сменить платье. Может, в нем ее сила? Ада слышала про заговоренные доспехи, которые устоят перед любым вражеским оружием. А тут платье, расшитое драгоценными камнями. Неужели над ними поработал артефактор? Если так, то стоит его выкрасть. Так девчонка потеряет всякую силу? и, значит, власть над Наярдом. Ещё нужно проверить, на самом ли деле она беременна? Вдруг это уловка, чтобы еще больше привязать Ная к себе? Ада все поняла про свою сноху и уже нисколько не сомневалась, что ее сына приворожили. В то время как леди Хорн, получив приказ от королевы скрыться с глаз долой, гнала лошадей на юг, в пограничной крепости все больше разгорались страсти. Командир гарнизона ввел разбор событий, произошедших в его отсутствие, и пытался вычислить предателя. Он крепко сожалел, что потерял время, сопровождая женщин, ничего с ними не случилось бы, а вероломный враг воспользовался его отсутствием. Остаток дня выдался насыщенным. Сначала это страшное известие, что полный состав пограничников залег по постелям или засел по кустам. Потом последовала попытка выяснить, откуда прилетела беда и что делать. Немного успокоил отчет лекаря, который предпринял правильные шаги по выяснению состава яда. Это было важно, поскольку никто не мог знать, чем закончится отравление. Неудержимым свистом из нижнего отверстия в течение пары дней или командным исходом на небеса. Только к вечеру городской маг прислал сообщение, что в качестве яда была использована степная красная колючка. Ее веточки достаточно было попасть в воду, чтобы та перестала называться питьевой. Навсегда. То есть люди выжили бы, но крепость прекратила бы свое существование. Без воды она перестала бы служить оборонным сооружением, в ней не запереться, чтобы выдержать осаду врага. «Неужели нас хотят выжить с перевала, чтобы открыть проход для армии неприятеля? Но какого неприятеля? Почему нет сведений, что кочевники объединились? Рядом река, но из крепости до нее нужно добраться, а значит, придется периодически открывать ворота, чем и воспользуется однажды враг», размышлял Най, усилием воли гася в себе панику, помноженную на злость. Он готов был уже сейчас собрать уцелевших воинов, чтобы отправить их убивать кочевников. А кто еще мог знать о свойствах красной колючки? И откуда только взялась? В этой части степи, куда долетали драконы, она близко не росла, ее не могло занести в колодец ветром. А значит, ее намеренно бросили в воду. Последовали допросы часовых, для чего пришлось перейти в лазарет. Най повязал лицо куском ткани, смоченным в уксусе, чтобы не чувствовать смрада. На вопросы, кто покидал пределы крепости, когда вернулся и что с собой вез, ответы были получены. Но следовало размотать ниточку дальше, для чего он собрал старших офицеров. Неполный состав, конечно, но уцелели лишь те, кто не подвергся отравлению по причине любви к иным напиткам. «Пусть лучше винный дух, чем...» — удовлетворенно заметил лорд Хорн, хотя не приветствовал увлечения пограничников крепкими напитками. Наметив план действий и отпустив людей отдыхать, Наярд уже собирался отбыть к себе, когда прибежал запыхавшийся лекарь. «Вот!» — он хлопнул на стол склянку с прозрачной жидкостью. «Я не отважился сразу рапортовать» пока не получил результат исследования от городского мага. Что это? Дракон устало задрал бровь. Результат колдовства вашей невесты. Лекарь сиял точно золотая монета. Когда обе брови дракона поползли вверх, полковой кулаб поспешил пояснить. Я застал ее во время завершения ритуала. Она разговаривала с колодцем, убеждала его, что счастлива, а потом потребовала от одного из недожных попробовать заговоренной воды. И что? Най перестал дышать. Это что еще за сюрпризы? Больной моментально выздоровел. Пока я ждал подтверждения из города, отважился напоить остальных желающих оздоровиться. Сразу объяснил, что облегчение может быть временным, поскольку магическое воздействие на воду еще не исследовано. И что? Наярд так резко подался вперед, что лекарю пришлось отступить. По лицу главы крепости пошла чешуя, а взгляд сделался хищным. Все здоровы, рецидива не наблюдается. Лекарь снял вспотевшие очки и уставился мутным взглядом на дракона. Когда не видишь все эти страшные изменения, гораздо спокойнее. Плюс ко всему только что от городского мага пришло заключение, что вода чистейшая, без единого следа яда мало того она обрела целебные свойства чисто по-дружески маг попросил прислать лично ему бутылку другой чудесной воды для поддержания здоровья и долгих лет жизни